Еще далее по идухам. Деятельность Григория Новицкого. Самым верным спутником владыки Филофея был сильный казачий полковник Григорий Новицкий. Как и Филофей, он закончил престижный Киево-Могилянский коллегиум, знал философию, читал древних авторов. На родине он выгодно женился и сделал отличную карьеру при Гетмане-Мазепе. Иначе и быть не могло, потому что своей обширной родней Новицкий сросся с Мазепой. Отец – друг Гетмана, сестра – замужем за племянником Гетмана, шурины – офицеры при Гетмане, своячница – жена Орлика, генерального писаря Гетмана. Казалось, что по раскладу судьбы Новицкому достались только козыри. Однако измена Мазепы спутала все карты. Вслед за Орликом родня полковника бежала к королю Карлу XII. И Новицкий тоже бежал. Мазепа принял его со всем радушием и назначил своим резиденциям в Краков к Адаму Синявскому, командующему войсками короля Станислава. А Новицкого Польше заела совесть. Не дело православному казаку воевать против белого царя. С дипмиссией Мазепы Новицкий поехал в Полтаву, И там вдруг сдался канцлеру графу Головкину. Полковника могли казнить за измену, но царь Петр простил его и отправил искупать грехи в Сибирь. Губернатор Гагарин приказал Новицкому руководить охраной владыки Филофея в его экспедициях по Оби. Знатный офицер, привыкший повелевать полками, получил под командование какой-то жалкий десяток казаков на двух дощанников, а вместо неприятеля. У него были чудища тысячеверстной сибирской тайги, медный гусь, когтистый старик и золотая баба. Однако Новицкого глубоко потрясло величие того, что здесь совершал Филофей. Его поразила и тайга, и ее обитатели, их удивлению достойное странное житие и дивные обычаи. И сильный полковник превратился в беззаветного апостола-владыки. первого его помощника. По указанию губернатора Новицкий принялся описать книгу о духовном подвиге Филофея. Он взялся за изучение истории Сибири и познакомился с летописями Саввы Исипова и Семёна Ремезова. В 1715 году книга была завершена. Новицкий назвал ее «Краткое описание о народе остяцком». Полковник создал хронику путешествий Филофея и одновременно первый этнографический очерк о народе ханты. Свой труд Новицкий посвятил губернатору Гагарину. В XVIII веке в культуре процветала идея благородного дикаря, и Новицкий, впрочем, не греша против истины, рассказал о миролюбии остяков. «Сей народ порабощен великим смирением. Их естество сохраняет закон добра». и на сём утверждены многие их добродетели. Не слышно между ними о кражах, убийствах и иных обидах. Остяки таковы от натуры. Сама их природа являет больше трепетных, нежели мужественных. «Жизнь остяков была суровой, острая и скудная», состраданием писал Новицкий. Но остяк привык. То, что нестерпимо человеку, остяку не в тягость, а в благоприятствии. Новицкий восхищался навыками остяков. Они с детства умелые охотники, птицу в летании стрелами улучают. Новицкий подробно рассказал и о бытии народцев. Например, он изумился легким и грузоподъемным нартом, который можно подбросить в воздух одной рукой. Причем на таких нартах остяки ездят не только зимой, но и летом. Сколько ни старались миссионеры и крестители, язычество никуда не ушло с сибирского севера. Оно слишком точно соответствует местной идентичности, а потому неискоренимо, пока сохраняется образ жизни. Это становится ясно, например, на кладбищах отдаленных селений вроде Щекурье. Здесь могилы сделаны в виде домиков, в которых живут мертвецы. И в каждом таком домике – окошко. чтобы родственники в день поминовения могли поговорить с покойным и покормить его. Человечность Новицкого породила социальный протест. Царственная Сибирь изобильна соболями, которые стоят бешеных денег, но остяки, что добывают пушнину, нищие, и их одежда из крапивного волокна и рыбьих шкур, стекчайших морозов, претерпевают в налимьем кожане. Но многое в нравах остяков вызывало у Новицкого гнев. Он осуждал продажу в рабство и детей. Или то, что остяки не ищут врачевания, считая болезни кознями злых духов. Это жестокое о себе нерадение. Более всего, Новицкий не терпел идолопоклонства, боготворимый в идолах дух лжи. В своей книге он поведал о зловещих языческих обычаях. Например, женщина после смерти мужа делает деревянного кумира, в которого якобы вселяется душа покойного. Женщина одевает куклу в одежды мужа, возит с собой, кормит ее, целует и кладет в постель, а хоронит только через год. Крещение Остиков для ссыльного полковника было безусловным благом. В искреннем убеждении он восклицал на тяжеловесном языке XVIII века – Елицы же обретохом-крестихом и еще далее по поидохом. Скольких уже обрели в крещении, и еще дальше пойдем. После миссии Филофея Новицкий стал надзирателем за исполнением христианских обрядов новокрещенными остеками, то ли на реке Конде, то ли близ Котского монастыря. За измену Мазепы полковник заплатил судьбой, а за веру отдал жизнь. Священники Иосиф Сентяшев и Григорий Новицкий пропали бесследно где-то на дикой реке Кунават. Это произошло между 1720 и 1725 годами. Осталась легенда, что на Кунавате священники наткнулись на Золотую Бабу, главного идола Северной Тайги, и самоеды, хранители идола, убили Новицкого и Сентяшева Чтобы скрыть дорогу к своему капищу. А книгу Новицкого присвоил драгунский капитан Йохан Бернгард Мюллер, пленный швед и бывший товарищ сыльного полковника. Мюллер перевел рукопись на немецкий язык и в 1720 году опубликовал в Берлине под собственным именем. В России же краткое описание о народе остяцком издали только в 1884 году. через 169 лет после написания. Но на обложке книги был указан подлинный автор Григорий Ильич Новицкий.